Часть вторая. Должок. Рабочая совесть — лучший контролер. Этот звонкий лозунг был написан могучими красными буквами на белом, мутном, похожем на плафон лампы, пластике. Огромный пластиковый транспарант болтался под потолком над цехом, свешивался на металлических стержнях. По всей видимости, плафоном он и был, но лампочка внутри него перегорела, вероятно, еще в советские времена. Теперь лозунг не зажигался, светясь в недосягаемости, как светлое будущее советского народа, а болтался мутным пятном, вызывая ехидные усмешки практикантов. Мы вообще тогда много издевались». И над производственной практикой, которая казалась совковым пережитком, и над захламленным цехом, который не чистили, кажется, с тех самых советских времен, и над людьми, которые здесь работали, вместо того, чтобы крутить свой бизнес. Свой бизнес. Как тогда думалось, его нет только у неудачников и туповатых представителей простого народа. Себя мы ни к тем, ни к другим не причисляли, и у нас-то будущее должно было быть не мутное и не светлое, а сверкающее с долларово-зеленым отливом. Самое приятное место в цехе было в закутке под транспарантом про совесть. Здесь же стоял широкий, похожий на болванку президентского стола верстак, и висела еще пара плакатов. Эти были бумажными, но помнили, кажется, еще живого Сталина. Во всяком случае, тот, что был совсем ветхим, с пожелтевшими до коричневых краями, явно пережил на этой стене не только полет Гагарина, но и Великую Отечественную. На плакате из синей-черной тьмы, такого же, как наш, цеха, выступал артериально-алый рабочий с молотом, поднятым в могучем замахе. «Назад оглянись, потом размахнись», — гласила надпись. А темнеющая на заднем плане позади рабочего фигура, роняющая из ослабевших пальцев свой молот, объясняла приписку ниже «Ставь предохранительный щиток». На втором плакате, поновее, красовался вождь мирового пролетариата на фоне Красного Знамени. Рядом трепетала цитата из Маяковского «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Но привлекали нас в этом чудном закутке не старосоветские плакатики. В 7 часов, когда цех превращался в огромное пустое пространство, в этом закутке можно было мирно пить пиво. Чем мы бесстыдно и пользовались. Это была самая приятная и самая понятная часть практики. Если вся остальная часть вызывала вопрос, зачем это нам, то с пивом все было просто и понятно. Сергейч! Юрка высунулся из-за кутка и поглядел на начальника цеха. Сергеичу было лет под полста. Он имел руки рабочего человека со всеми атрибутами, вплоть до вечной черноты под ногтями и отхваченного невесть чем и невесть когда мизинца. А еще он был счастливым обладателем, усталой от жизни и довольно потертой алкоголем рожи. Но перед нами он валял Ваньку и делал вид, что никогда не пил, да еще и зашился. — Чего, Юр? — Поинтересовался начальник цеха. Пиво будешь? Подмигнул Юрик Сергеевичу, зная, что практикантам тот позволял с собой общаться в таком легком, хамовато простецком тоне. Видимо, считал, что таким образом сближается с молодежью. Я не пью, покачал головой Сергеевич. Со студентами, произнес я одними губами за спиной у начальника цеха. Со студентами, добавил Сергеевич. Юрка поперхнулся с мешком, но поспешил придать физиономии серьезное выражение. Сергеич грустно посмотрел на Юрку, на пиво, потом повернулся со вздохом ко мне, сунул ключ, попросил закрыть и последить, чтобы все было в ажуре, после чего, получив в ответ заверение, что мы по-тихому и по-быстрому удалился. По-быстрому, конечно, не получалось, пива было много, нам было весело. А палатка через дорогу от проходной торговала до 23.00, и там запас жидкого хлеба был неисчерпаем. Дальше все шло по стандарту, достойному советских гостов. Первым, как правило, скисал Малик. Мы продолжали пить, пока Вовка Чепыхряев не смотрел на часы. Поглядев на свои командирские, он обычно начинал материться, подхватывал на плечо Малика, которого нереально было привести в себя, и уезжал. А мы с Юркой допивали оставшиеся. Потом я шел в туалет, а, вернувшись, традиционно заставал Юрку за пьяной попыткой стянуть со стены ветхий плакат с красным рабочим, по неосторожности прибившим молотом своего коллегу. Эх, надо было ставить предохранительный щиток. А потом я запирал все, и мы шли домой. Пешком, благо, было недалеко. По дороге мы пили пиво, травили байки и весело ржали. Тогда все время было весело, и смысл жизни находился, и цели были видны. А если и не были, то это никого не тревожило, потому что было куда жить. Впереди было непаханное поле радости и недосягаемый горизонт возможностей. Был лучший друг Юрка, и кто ж знал, что ничего этого скоро не будет. Радость плескала через край, и казалось, что так будет всегда. Состояние эйфории будет длиться вечно. Но, может, только чуть потускнеет. Потом, через много лет, как пластиковый лозунг «Рабочая совесть – лучший контролер».